Глава девятая. Божественные планы, они такие планы. Вот уж не ожидала, что и меня пригласите, отводя подозрительно покрасневшие глаза, произнесла мама, но сама тем временем все суетилась, накрывая на стол для раннего чаепития. Вы принимали участие в обсуждении сюжета не меньше моего, отозвался Павел. Я давно ждал, когда же это случится. Ваше участие было вопросом времени. Ну так сказали бы Это ж столько времени упущено. Я бы столько увидеть успела, испытать. Я ведь... я ведь... Всегда мечтала очутиться в таких вот мирах. Вот только думала, что все это не более, чем мечты. А оказалось... Она махнула рукой и все-таки шмыгнула. «Мам!» — погладив ее по плечу, прошептала я. «Но «Ну не хотела я тебя волновать, пойми. Понимаю, дочь, понимаю!» Сквозь слезы улыбнулась она. «Да что же это мы?» «Время дорого, до вечера надо разобраться в происходящем, наметить план действий, а мне еще...» Она умолкла. «Что?» — насторожилась я. «До муза докричаться надо!» — вздохнула она. «Это да, непросто», — согласился Паша. «Но при определенном упорстве все получится. Проверено и не раз». Вскоре мы уже сидели с накрытым столом, с удовольствием подтягивая крепкий свежезаваренный чай с медом и вареньем. Пашка пришел с ноутбуком и сейчас вдумчиво вчитывался в текст файла, который успел сразу же по приходу скопировать с моего планшета. Я, собственно, занималась тем же, что и он. Ну а мама... Мама с улыбкой на губах смотрела куда-то перед собой, явно витая в облаках, что и не мудрено, ведь я даже и не догадывалась о ее мечте побывать в фэнтезийных мирах. Людям ее возраста подобной фантазии несвойственны, Мне казалось, она читает мои романы и произведения других авторов этого жанра лишь в угоду любимой дочери. Вернее, для того, чтобы находить общие темы в разговоре со мной. А вон оно, как оказалось-то. Ну и да, что уж тут скрывать. У меня в прямом смысле слово «камень» с души свалился. Я так устал от вечного вранья, необходимости выкручиваться, уходить от скользких тем, а теперь, наконец-то, все встало на свои места. Но это все мысли а сейчас главный текст ну что сказать мусс как всегда постарался изложено все довольно емко динамично глаза по тексту скользят ни за что не запинаясь и да все то ли настолько живописано то ли наслаиваются мои реальные воспоминания но я буквально вздрагиваю порой хотя это скорее всего именно мое восприятие как очевидца описываемых событий ну и дела наконец то оторвался от текста что-то выписывающий в процессе чтения Паша, и как-то хитро взглянул на меня. Собственно, у меня скопился список вопросов. «Каких?» — вынырнула из задумчивости мама. «Первое. Что будем делать с императором?» «Да, мила, его, по сути, пощадило, и, в принципе, убить его в случае, чего никогда не поздно. Но он может нам пригодиться именно живым. Посему, не подумай, я не тебя осуждаю». Парень кинул мимолетный взгляд в мою сторону, и тут же вновь переключил внимание на экран монитора. «Но какие три требования ты собираешься ему предъявить?» «Хм, вот же, блин, умеет он задавать вопросы. Можно подумать, я на них ответ знаю. Если честно, даже тогда в катакомбах у меня ни малейших идей на эту тему не было. Думала, сделаю, как в русских сказках, три загадки, три желания, ну или, в моем случае, три требования. А какие именно, потом придумаем вместе». Вот только сознаваться в этом под внимательным прицелом двух пар глаз почему-то совсем не хотелось. Я тоже, когда читала на эту тему, задумалась. Поддержала его моя мама. Мусс не ставил мне прямое условие свергнуть императора. На ходу стала рассуждать я. Моя задача — вернуть величие драконам. Но это не означает сразу же возвести кого-то из них на императорский трон. Говорю, а сама наблюдаю за реакцией собеседников. По сути... Достаточно того, чтобы им вернули возможность, не скрываясь, стать полноценной ячейкой рестанкского общества. Чтобы они могли занимать посты в соответствии с уровнем своих способностей и знаний. И да, в перспективе имели право претендовать на трон. «Что-то в этом есть», — согласилась мама. «Тем более, если припомнить слова ворона. Если Поль действительно будущий император, то сейчас... Не обижайся, только мило, но как ни крути». Он еще слишком молод и неопытен для такой ноши. Глобальное требование — это ж какие реформы надо провести. В умы многих поколений на протяжении тысячелетий вбивали одно и вдруг... Да и куча книг по истории вещают о злодействии и подлости драконов. Все это надо будет как-то изъять и переписать с учетом новых реалий. Опять же, это не может быть сделано якобы с бухты-барахты. Должно быть обоснование. Логичное такое, чтобы народы прониклись. «Да-да», — поддакнула мама. Якобы это не только что принято решение, а давным-давно продуманный план для достижения некой цели. Вопрос какой? Вот на эту тему я и планировала посоветоваться с тобой, если ты внимательно читал появившиеся главы. Отозвалась я, глядя на Павла. Ну а коль уж так вышло, что теперь и мамка в курсе всего, то подключайся, будем думу-думать. Ладно, этот вопрос вношу в список как более конкретный, но ты сказала три требования. Какие еще два? уточнил Паша, а я чуть не взвыла. «Ну вот надо ж быть таким въедливым!» Вместо того, чтобы жаловаться, радовалась бы, раздался в моей голове голос Муза, а у меня в ответ на его тираду в голове лишь поток непечатных слов промчался, на что тот, явно уловив общий смысл, лишь жизнерадостно загоготал. «Погоди! Еще посмотрим, что твой маман там вытворять будет в качестве младшего божества!» «Думаешь...» «Стоит ее пускать на рестанг?» – мысленно вздохнула я. «В ее-то возрасте такие потрясения!» «А почему бы и нет?» «Поверь, она там обретет незабываемые впечатления, опыт, тренировку в магическом направлении. При правильном использовании своих способностей еще и здоровье подправит. Ведь вам нужно готовиться к появлению дракончиков на земле. Они магией будут не обделены. В общем, это будет весело. Главное, напомни ей о правиле прямого невмешательства». Отозвался Мус и умолк, а я заметила, что присутствующие взирают на меня в ожидании. «Извините, Мус соизволил пообщаться», — призналась я и, заметив в глазах мамы невысказанный вопрос, тут же ответила, «Он впустит тебя на рестанг в качестве еще одного младшего бога. Сказал, тебе будет полезен полученный там опыт и еще намекнул, что ты сможешь при желании поправить свое здоровье». После этих слов мама едва не подпрыгнула явно готовясь куда-то бежать, но взглянула на часы и тяжело вздохнув смирилась с тем фактом, что путешествовать предстоит по ночам, а сейчас раннее утро. Итак, что же с двумя другими требованиями? напомнил Паша, а я, не сдержавшись, скривила недовольную моську и развела руками всем своим видом, показывая, что не знаю. Ясно, перестраховалась и будешь требовать в порядке выполнения исходя из ситуации. прекрасно все понял он. Тоже вариант, кто знает, что нас ждет. «Мам, должна тебе напомнить о правиле прямого невмешательства в происходящие на рестанге события. Косвенно помогать можем, поддерживать, подталкивать к тем или иным действиям тоже разрешено, но взять и просто, например, собственноручно убить императора мы права не имеем, и нанять убийцу для прямого исполнения тоже, но можем настроить жителей так, что они сами уже по собственной инициативе это сделали». «Какая-то ты кровожадная!» — покачала головы мама. «Ладно, раньше ты из героев веревки вела, но сейчас-то должна понимать, что...» «Вот как бы бредово это ни звучало, но все они живые!» «Я же не план действий излагаю, а просто как пример!» — смущенно бурчу. «Но, опять же, все можно трактовать по-разному!» — хитро сверкнул зеленеющими глазищами Павел. «Кто мешает спровоцировать объект наших интересов на агрессию?» и тогда дальнейшие действия можно интерпретировать как самозащиту ага много ты на защищаешься магии толком не владея проворчала я чую что такие реченьки до добра нас не доведут но вот заодно и попрактикуюсь даже и не думая обижаться усмехнулся он а я сидела смотрела на него и не могла понять что значит такое поведение прежде он был серьезным и ответственным и вот передо мной сидит озорной мальчишка Готовы не особо-то задумываясь наломать дров. «Паш, не знаю, как вам, но мне, если что-то пойдет не так, явно перед музом отвечать придется за все промахи и косяки», — напомнила я. «Да шучу я, шучу», — говорит, а у самого Бесенята в глазах скачет. «Вот ведь явно что-то задумал. Вопрос, что и к чему нас это приведет? Остаток дня мы провели вместе, обсуждая все, что было и что имеется из данных» пытаясь понять, кто стоит за всем этим мракобесием, творящимся на Ристанге. Увы, сведений катастрофически не хватало. Императора решили все же помиловать. Но надо было ту мысль донести и до умов нашей не столь уж многочисленной по сути группы бунтовщиков. Разработали для меня пылкую речь для разговора с монархом сия линийского материка. Я ее заучила и несколько десятков раз отрепетировала. Жаль только, что нам было неизвестно, в чьем обличье появится на рестанге мама, где ее искать. Пытались до мужа докричаться, чтобы уточнить, но этот гаденыш не откликался. В итоге она пообещала первым делом испытать телепортацию в пространстве, мысленно ставя ориентиром меня. И почему-то маму совершенно не смущал тот факт, что меня рестангскую она никогда в глаза не видела. Она лишь отмахнулась. «Ты же там на себя реальную похожа?» – уточнила она. «Похожа» подтвердил Пашка. «Ну вот, и к тому же я чувствую тебя иначе», продолжила рассуждать мама. «Не просто как какого-то там человека, ведь ты моя частичка, имеющая собственную уникальную искорку в душе. Вот эта искорка и приведет меня к цели». Уверенно вещала она, но для меня, еще помнившей свои первые шаги на пути освоения магии, звучало это неубедительно. «У тебя отсутствуют практически навыки в магии», напомнила я. «Да ладно тебе!» Отмахнулась мама и, поймав скептический взгляд, моего товарища добавила. «Я же не как некоторые, совсем уж не подготовленная. Тех теоретических знаний, что успела почерпнуть за последние годы из художественной литературы в жанре фэнтези, мне должно хватить за глаза». Убежденно завершила она, всем своим видом демонстрируя уверенность в том, что все будет именно так и никак иначе. «Ну что тут скажешь? Памятуя о полученных практических навыках, могу сказать одно». Теория — это, безусловно, хорошо, а вера в свои силы — это уже как минимум 80% на успех. Оставалось лишь надеяться, что так все и будет. На всякий случай мы придумали позывной, переиначив известные всем россиянам слова из мультика про Винни-Пуха «Кто ходит в гости по ночам, тот поступает мудро». И в ответ надо было сказать «Известно всем, тарам-парам, потом настанет утро». Нелепо, на первый взгляд, Но до ответов на подобную бредологию исконные жители Рестанга явно не додумаются, что исключало вариант ошибки. И вот, казалось бы, воспоминания о том, как мне было плохо прошлой ночью, еще свежи, но я уже с нетерпением поглядываю на часы в ожидании. Все же странные мы люди-человеки.